Глава двадцать третья. Танцы с бубнами. Машина остановилась возле цветочного магазина. Ярослав немедля вышел из нее. Я стала выбираться вслед за ним, но он остановил меня. «Надя, я в состоянии сам выбрать цветок женщине. Отдыхай!» и просто захлопнул перед моим носом дверь, попутно приказывая Михаилу остаться возле машины для охраны. То, как он меня одёрнул, было не очень приятно, но я рассудила, что, возможно, он хочет выбрать подарок сам, без постороннего вмешательства и навязывания чужого мнения. Пусть будет сюрпризом. В любом случае такой подарок не навредит. Муж отсутствовал минут 15. Я всё это время порывалась позвонить маме, предупредить о нашем приезде. По времени отца ещё не должно было быть дома. Сейчас он в ресторане. А вот мама, как говорится, 50 на 50, или дома, или нет. Она в это время может волонтёрствовать в приюте для животных или отлучиться по бытовым нуждам. Мама у меня достаточно активная женщина, и тем не менее, даже несмотря на то, что дома мы могли никого не застать, я решила не звонить. Честно говоря, этой встречи я боялась до дрожи в коленках и холодка на спине. Как родители нас встретят? У них было время свыкнуться с мыслью, что я теперь замужем, но я даже не представляла, чем окончится знакомство моих родителей с Ярославом и как он воспримет их. Из магазина Ярослав вышел с пустыми руками. Не успела я удивиться этому факту, как дверь повторно открылась, и за ним вышел продавец, который нёс горшок с цветком в одной руке и очень объёмный и тяжёлый пакет с фирменным логотипом в другой. Выбор Ярослава пал на стрелицию королевскую, названную так в честь жены британского короля Георга III, королевы Шарлотты Макленбург-стрелицкой. Растение в горшке было ещё не слишком большим, но, судя по здоровому внешнему виду тёмно-зелёных овальных листьев, При должном уходе должно было вырасти выше метра, как и положено этому виду. Оранжевые цветы с внутренней тёмно-синей серединкой напоминали тропических птиц. Впрочем, именно из-за такого внешнего вида его и называют цветком райской птицы. Гриша, открой багажник, обратился к водителю Михаил, а сам открыл дверь перед Ярославом. Я засуетилась, представив, как несчастный цветочек будет чувствовать себя в багажнике, и высунула голову в открытую дверь. Ярослав, давай растение поставим к нам. Он был не против. Михаил перехватил горшок у продавца и поставил в машину с противоположной стороны. В багажник положили объёмный пакет. Любопытство подмывало узнать, что там. В керамический горшок, какой-то специальный грунт и удобрение для продления цветения ответил мужчина, сосредоточенно что-то рассматривая в телефоне. Я скосила глаза, пытаясь рассмотреть, что его увлекло. Увидеть не увидела, но ответ получила. Так, тёще подарок купили, а чем будем заdabривать тестя? Ярослав задорно улыбнулся и подмигнул мне. Видимо, он принял правила игры знакомства с родителями невесты. Было заметно, что его эта вся ситуация забавляет, в отличие от меня. У меня даже руки похолодели на нервной почве. Вот, нашёл магазин с элитными винами. Что скажешь? Не удивишь, пожала плечами. У нас в ресторане чего только нет, но вот хорошие сигары уважает. Ярослав снова заглянул в телефон и через пару минут продиктовал водителю адрес магазина. В этот раз я уже не совалась за мужем, а осталась ждать в машине, чуть не грызя ногти от беспокойства всё более в мрачных красках представляя встречу с родителями в голове уже мелькал образ отца который в зашей выгоняет Ярослава из нашего дома и вслед ему летит наш контракт при воспоминании о контракте дёрнулось как ужаленное сердце забилось с удвоенной скоростью контракт я же его в кабинете отца в сейф спрятала на самом дне а вдруг отец его нашёл да нет сама себя успокоила. Если бы родители нашли, уже бы телефон оборвали. Пока я терзала себя, вернулся Ярослав с крафт-пакетом, на котором был логотип кубинских сигар Каиба. В нём лежала большая деревянная коробка. Подарок сначала примостился между нами, но потом Ярослав отдал его Михаилу в руки. Вот теперь можно и в гости. Ну что, малыш, готова представить супруга? Я вскинула глаза на довольного супруга и тяжело вздохнула. Не шибко. Прорвёмся, подбодрил он меня и крепко обнял за плечи, притягивая к себе. Я тебя в обиду не дам, трусишка, тихо сказал он и поцеловал в макушку. Никому. Слова Ярослава вовсе не были бравадой, в этом я уверена. Но он не знает моего отца. Машина остановилась перед коваными воротами моей усадьбы. Ярослав помог мне выбраться из машины. В зазоры между прутьями прекрасно просматривалась мощёная плиткой дорожка, которая вела к двухэтажному дому. В просматриваемой зоне, за обильно разросшимися кустами гортензии, не было никого видно. Машина папы отсутствовала, а вот мамин аквамариновый Ford был на месте. Значит, мама дома. Калитку я открыла своим ключом, подрагивающими от нервного напряжения пальцами. Дорога к дому закончилась непростительно быстро, отступать некуда, только вперёд. Дверь в дом оказалась открытой. Стоило войти, как нас окружил умопомрачительный аромат абрикосового джема. Видимо, мама варила варенье на зиму. При входе в дом у нас висели бамбуковые палочки музыка ветра с колокольчиком. На мелодичный звук мама отреагировала, крикнув: "Володя, я сейчас". Я молча взяла Ярослава за руку и уверенно повела на мамин голос. "Мама, это мы". От моего тихого голоса мама дёрнулась и с шумом уронила ложку, которой помешивала ароматную массу в миске, подогреваемой на маленьком огне. "Надя, Ее глаза удивленно округлились, поспешно пробежались по мне сверху вниз и остановились на моем спутнике. «Мама, это и есть Ярослав, мой муж!» Пролепетала, чувствуя, как тишина становится угрожающей. «Ярослав, а это моя мама, Вера Алексеевна!» Представила моему случайному супругу тещу, при этом напряженно следя глазами за мимикой мамы. «Ой, что же это я?» Она рассеянно провела рукой по волосам и, собравшись с мыслями, радушно улыбнулась. «Добро пожаловать! Вы же с дороги! Давайте я вас накормлю!» «Спасибо, Вера Алексеевна!» Ярослав вышел чуть вперед. «Мы с удовольствием!» «Только Наденьке нужно что-то диетическое. Сейчас уже все в порядке!» – заверил он ее, видя, что женщина нахмурилась. «У нее на Сейшелах была аллергическая реакция. Мы и врача посетили перед тем, как к вам приехать. Он заверил, что все хорошо». Завтра уже можно лекарства не принимать. «Надя!» – этот строгий взгляд и голос я знала с детства. Все обошлось. Я торопливо подошла ближе и обняла маму, уткнувшись носом в плечо. Я случайно съела мус креветочный, но Ярослав мне помог. Уколы с антигистаминными препаратами делал и теперь следит за моим рационом. Знала я, что для мамы это весомый аргумент для того, чтобы благосклонно отнестись к моему мужу. Мама гладила меня по спине, и я успокаивалась. Действительно, и чего было так переживать? Спасибо вам, Ярослав. Надя это самое дорогое, что есть у нас с отцом. Как хорошо, что вы оказались рядом в такой опасной ситуации. Мама выпустила меня из крепких объятий и подошла к мужчине. Да не стоит. Надя мне теперь тоже не чужой человек. Ой, а что это за прелесть? Женщина переключила внимание на цветок, который Ярослав держал в руках. У меня такого нет. Это мне? Стрелиция королевская? Да, вам, Вера Алексеевна. Ярослав улыбнулся той самой обезоруживающей улыбкой. Ну всё, первое знакомство состоялось. Мама приняла подарок и поставила на подоконник, по пути объясняя нам, что цветок нужно пересадить из транспортировочного горшка, в котором он продавался в другой, более презентабельный. На что мой муж сообщил, что новый домик для цветка и прочие мелочи ждут в машине. За такую предусмотрительность Ярослав заработал себе дополнительные положительные очки в маминых глазах. Так, дети, она уверенно посмотрела на нас двоих. Вы с дороги. Идите, приводите себя в порядок и через час встречаемся здесь. Мама, ты папе позвонишь? Перед выходом из кухни обернулась к суетящейся маме возле плиты. "Сюрприз пусть будет", она хихикнула и принялась скоро разливать джем по маленьким баночкам. Мы с Ярославом поднялись ко мне в комнату, но прежде забрали вещи из багажника машины. На правах хозяйки я уступила ванную Ярославу, а сама тем временем разобрала свою сумку. Необходимо было перестирать вещи. Пару раз порывалась забрать в стирку я одежду Ярослава. Но останавливалась в последний момент, чувствуя неловкость от того, что придётся рыться в чужих вещах. Поэтому, когда он вышел после душа, весь такой посвежевший, в полотенце, завязанном на бёдрах, я просто предложила дать мне то, что нуждается в стирке. "Надя, мы здесь на одну ночь", внезапно сказал Ярослав, протягивая отобранные вещи. "У нас не так много времени. Мне нужно встретиться завтра с отцом, юристами и готовиться к поездке в Германию". Ты же помнишь, что летишь со мной? Ты не передумал, оторвала глаза от одежды, которую сортировала. Можно придумать аргу, нельзя, резко отрезал мужчина. Мы это уже обсуждали, не повторяйся. Чем я буду там заниматься? Недовольно поджала губы. У него были свои аргументы насчёт моего присутствия в качестве его жены в Германии, но мне откровенно не хотелось ехать, и одной из причин были новые чувства к Ярославу. Не было желания, чтобы они укоренились, ведь потом придется с кровью и болью выкорчевывать их из сердца. Решим на месте, иди в ванную. Нас ждет Вера Алексеевна, подытожил муж и, как был в полотенце, так и уселся на мою девичью кровать, с удовольствием откинувшись на спинку и вытягивая длинные ноги. Видеть полуобнаженного мужчину в своей комнате было непривычно. Бегло посмотрела на часы и убедилась, что нужно ускоряться. Сбегла в подвал, где у нас была оборудованная прачечная, закинула вещи в машинку и бодрой козочкой поскакала приводить себя в порядок. Когда я вышла из ванной, то увидела умитительную картину. Ярослав спал на боку, поджав под себя ноги, а возле него сидела мамина кошка Василина, обычной дворовой породы, черепахового окраса. И внимательно его разглядывала. Она от любопытства даже лапкой потрогала мужа за руку. "Что, Вася, новый жилец? Ты его не обижай, он хороший". Может и странно выглядело то, что я с кошечкой разговаривала, но у нас в доме Вася была любимицей и воспринималась членом семьи вот уже 5 лет. Я прикрыла Ярослава краем пледа, на котором он лежал, и спустилась к маме пообщаться без свидетелей. «Ты одна?» – заслышав меня, мама повернулась ко мне. «А мужа где оставила?» Ярослав заснул. Он за мной почти двое суток ухаживал. Это я под действием препаратов спала, а ему пришлось в полглаза отдыхать. Я вспоминала наш путь домой, и действительно, стоило мне выплыть из Марьева сна, как Ярослав был тут как тут, то воду подаст, то накормит, то плед поправит, то лекарства даст. Но ну, это характеризует его с положительной стороны. Мама кивнула головой и пристально посмотрела на меня. Симпатичный молодой человек, и располагает к себе, но я всё равно не пойму, как ты замужем оказалась и зачем вообще нужна была эта роспись, причём так поспешно, что и нас не дождалась. Пусть неделю бы подождали, пока мы с отцом приедем. Вот этих вопросов я боялась, и ответ у меня был заготовлен только один. Мама, мне сложно объяснить словами, но я постараюсь. Я помолчала, собираясь с мыслями и духом, ведь мне придётся врать близкому человеку, а это совсем неправильно. Внутри всё противилось лжи и дрожало от нервного напряжения, сковывало язык, не давало сделать глубокий вдох. Чтобы скрыть нервозность, поставила чайник на плиту и достала чай, попутно вспоминая что с Сейшел я привезла интересные сорта в подарок. Ты же знаешь, за свои двадцать восемь лет я никогда толком не влюблялась. А тут Ярослав, весь такой красавец, да еще это его улыбка обезоруживающая. Мы познакомились с ним у нас в ресторане, вам же уже рассказали про драку. Мама кивнула. Ну вот, он и разрешил весь этот конфликт в нашу пользу. Заставил того, кто набедокурил, выплатить компенсацию. Но не это главное. Главное, что он мне понравился с первого взгляда, да так, что я загадала: если он предложит мне встречаться, сразу же соглашусь, придумывая почти не врала, только приукрасила нашу с Ярославом историю до версии любовь с первого взгляда. Тогда же я узнала, что он пасынок Полины Сергеевны. И она заверила меня, что Ярослав очень серьёзный молодой человек. В третью нашу встречу Ярослав предложил пожениться, и я согласилась, бросилась, как в омут с головой. Надоело мне кого-то искать и ждать, да и зачем? Руку протяни, и счастье будет близко. Я рискнула, послушалась не голоса разума, а сердца, которое мне нашептало, что я не прогадаю, если выберу Ярослава и дам ему согласие. Я ловко смешала правду с вымыслом, как самый искусный сказочник. Приписала себе чувства, которых тогда у меня и в помине не было, и в итоге получила на все 100 правдоподобную историю. Может, ты и права, что в этот раз отключила мозги, а послушала сердце. Мы с отцом переживали, что ты так и останешься с неустроенной личной жизнью. Мама нервно перекладывала с места на место предметы на столе сахарницу, конфетницу и заварочный чайничек, в который был засыпан крупнолистовой зелёный чай. Чайник на плите засистел сигналом, и я выключила огонь, отставив ёмкость, чтобы вода немного остыла. Зелёный чай не заваривают крутым кипятком. Доченька, я только боюсь, что ты можешь обжечься, а об быти яркие чувства, как мотылёк, чувства угаснут и что? У вас есть общие интересы? Тревога сквозила в каждом её слове и жесте. В глазах застыли вопросы и непонимание. Где вы жить будете? Ты теперь в Австралию не поедешь? И что за бизнес у твоего супруга? Ох, как же непривычно-то. Меня немного отпустило нервное напряжение. Теперь пошли бытовые вопросы, ответы на которые были известны. «Мама, я не хочу загадывать слишком далеко и жить в ожидании того момента, что все может измениться. Я живу сегодняшним днем, наслаждаясь трепетным вниманием своего мужа, его заботой. И это была почти правда. А про заботу так вообще на все сто процентов. Интересы у нас с Ярославом очень даже схожи. Он, как и я, любит спорт, воду. Мне есть о чем с ним поговорить. Мы можем вместе молчать, и мне уютно от этой тишины». Я чувствую себя желанной и нужной, сказала последнюю фразу, а у самой всё внутри сжалось от какого-то первобытного ужаса, что соврав, никогда в реальности этого не испытаю. Буду обделена. Но отступать от выбранной линии рассказа было поздно. Простите, я задремал, голос мужчины был приглушённым после сна. Я не слышала, как Ярослав зашёл на кухню. От неожиданности дёрнулась и пролила воду из чайника мимо заварника. Слышал ли он то, о чём я здесь говорила, и как воспринял? Решил, что я играю, или наоборот, подумал, что я правду говорю? Мы с мамой засуетились, я бросилась вытирать пролитую воду, а мама стала приглашать Ярослава к столу. Вера, я дома, там какая-то машина с блатными номерами возле нашего забора припарковалась. Сидят два амбала и не уезжают. Раздался громогласный крик отца от входной двери. Мы с мамой так и замерли, каждая в той позе, в которой находились. Один Ярослав развернулся к входящему на кухню мужчине. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Это моя машина там припаркована. Мой нечаянный супруг протянул руку для приветствия моему отцу. Я, Ярослав, муж вашей дочери. Ярослав Александрович Давыдов. Не моя сцена. Мы с мамой так и стояли, внимательно наблюдая за разворачивающимся действием. Глаза отца превратились в два прицела, которые он направил на Ярослава. И будет это действительно оружие. Младший мужчина уже был бы изрешечён пулями. Ты смотри, Вера, муж, отец саркастически ухмыльнулся и зло стал спрашивать: "А кто тебе позволил быть мужем нашей дочери?" Отец недовольно хмурился и руку Ярославу так и не пожал. Тот в свою очередь опустил свою вниз и сжал в кулак. Ты пришёл как честный человек, попросил нашего с матерью разрешения, чтобы ухаживать за Надеждой, попросил её руки у нас, её родителей. Папа, бросив мокрую тряпку и поспешно вытерев руки об полотенце, бросилась между отцом и мужем, но не добежала. Ярослав перехватил меня. Надя, всё справедливо. Владимир Сергеевич, я могу объясниться, вежливо спросил мой муж. Папа недовольно скривился, глядя на то, как Ярослав обнимает меня за талию. Ну идём, если тебе есть что сказать, с вызовом в голосе предложил отец и, не оглядываясь, направился в кабинет-библиотеку. Я с тревогой заглянула в лицо Ярослава, но увидела там только решительность. Он отпустил меня и уверенно пошёл следом за моим отцом. Мама бросилась к родительнице: "Папа ничего ирославы не сделает. Успокойся, Надежда, что за истерия? Ты сама на себя не похожа. Конечно, он ничего не сделает. Отец же не варвар какой-нибудь".